2. 51 52 53 Говорю же вам, все записку вы должны оставить у меня. Я состою при мадам в должности консультанта. 54 55 Гастингс холодно разглядывал ее одышливое туловище. Стелла приняла теоретически обольстительную позу. Ей нередко доводилось видеть, как мадам поступает именно таким образом. Она вперилась ему в лицо будто хранила какую-то жизненно важную тайну и ожидала от него просьбы о посвящении его в эту мистерию. Пти-батманы получались у нее неплохо. Для столь раннего времени дня она была вполне рушув. Примечание. Разогрета. «Мне нужна миссис Дэвид Найт», — сказал Гастингс. «Наша Алабама с минуту на минуту будет. Что за прелесть наша Алабама?» ворковала Стелла. «В квартире никого не было, и меня направили сюда». Гастингс недоуменно водил глазами, точно заподозрив какую-то ошибку. «Да, она такая!» — воскликнула Стелла. «Она всегда здесь. Вот только надо подождать. Если Мсье меня извинит». 57, 58, 59. На 380 восьмидесяти гангстез встал, чтобы уйти. Вся в испарине Стелла посвистывала, словно касатка, изображая ненависть к тяготам добровольного экзерсиса у станка. Она видела себе прекрасной галерной рабыней, которую Гастингс, не исключено, захочет купить. «Передайте ей, что я заходил, сделайте одолжение», — попросил он. «Конечно. Заходили и ушли. Жаль, что мсье не интересуется моим мастерством. В пять часов начнется урок. Если мсье пожелает, да, передайте, что я заходил» и ушёл. Он неприязненно озирался по сторонам. В любом случае она, вероятно, не успеет к званному вечеру. Стелла проводила в студии так много времени, что впитала полную уверенность в значимости своей работы, как, впрочем, и все ученицы мадам. Если сторонние наблюдатели не выказывали здесь восхищение, значит, у них отсутствовало чувство прекрасного. Мадам освободила Стеллу от платы за уроки, и это не было исключением. «Разживётся деньгами — заплатит», — гласил русский принцип. Грохот бьющегося о ступени чемодана возвестил прибытие ученицы. «Тут кто-то заходил», — сознанием сказала Стелла. «Для нее живущая одиноко», Было уму непостижимо, что визит может запросто повиснуть в воздухе, вот Алабама тоже стала забывать старые легкомысленные модуляции жизни. На фоне истовых пируэтов и глухих ударов в туржете ничто не заслуживало внимания, кроме самых суровых, самых неприятных событий. Примечание. Прыжок с одной ноги с полуоборотом и шпагатом в воздухе с приземлением на другую ногу. На фоне истовых пируэтов и глухих ударов Туржете ничто не заслуживало внимания, кроме самых суровых, самых неприятных событий. Чего хотел? Откуда мне знать? На Алабаму нахлынул смутный безотчетный страх. Ей настоятельно требовалось отделить студийную жизнь от личной, чтобы первая не уподобилась последней, уже потерявшейся в бесцельном, непроницаемом дрейфе. «Стелла», — попросила она. «Если кто-нибудь, кто угодно придет сюда и будет меня спрашивать, отвечай, что знать ничего не знаешь, что меня нет». «Ну почему? Ты же будешь танцевать ради признательности твоих знакомых». «Нет-нет», — запротестовала Алабама. «Я не могу одновременно делать два дела. Я бы не спешила по авеню де лапера выполняя подыша над головами регулировщиков. И точно так же не хочу, чтобы мои знакомые в углу договаривались о партии в бридж», пока я танцую». Стайла была рада любым доверительным беседам о жизни, поскольку эта сторона ее собственного бытия представляла собой пустоту, стиснутую чердаками и осуждаемую квартирными хозяйками. «И это правильно. Негоже допускать, чтобы жизнь докучала нам, людям искусства, напыщенно заявила она. «Мой муж в прошлый раз выкурил в студии сигарету» продолжала Алабама, чтобы оправдать свой скрытый протест. «Ну, надо же!» — возмутилась Стелла. «Очень хорошо тебя понимаю. Будь я здесь, высказала бы ему, как отвратительны запахи, когда работаешь». Она донашивала балетные юбки за другими ученицами, а розовые марлевые блузочки покупала в галерее Лафает. Большими английскими булавками она пришпиливала блузук к кокетке юбки, создавая видимость Баски. Все дни напролёт она проводила в студии, подрезала стебли цветов, которые ученицы дарили мадам, протирала до блеска большое зеркало, подклеивала ноты полосками липкой ленты, а в отсутствие пианистки аккомпанировала ученицам. Видела себя ассистенткой мадам. Мадам видела ее затычкой в каждой бочке. Стала очень прилежно отрабатывала свои уроки. Если кто-либо еще пытался оказать малейшую услугу мадам, это провоцировало сцену мрачности и рыданий. От постоянного голода и напряжения ее мечтательные польские глаза выцвели до желто-зеленого оттенка пены на заболоченном пруду. В полдень девушки, каждая обращалась к ней мащах, угощали ее круассанами и кофе ⁇ -оле ⁇ Примечание ⁇ кофе с молоком ⁇ Алабама и Ариена под тем или иным предлогом совали ей деньги. Мадам приносила ей выпечку и старую одежду. В благодарность Стелла рассказывала каждой из учениц по отдельности, как мадам отметила, что та делает успехи, не в пример остальным, а также колдовала над записной книжкой мадам, чтобы её восьмичасовой рабочий день, от случая к случаю, вмещал 9-10 часовых уроков. Стелла жила интригой, как дышала. Мадам была к ней сурова. Ты же знаешь, что танец это не твое. Почему бы тебе не устроиться куда-нибудь на работу? Ворчала она. Ты состаришься, я дрехлею. А дальше что? У меня на следующей неделе концерт. Буду переворачивать ноты и получу 20 франков. О, мадам, пожалуйста, разрешите мне остаться. Получив свои 20 франков... Стелла тут же обратилась к Алабаме. «Если бы ты добавила мне денег», — увещевала она, «мы могли бы купить аптечку для студии. Вот только на прошлой неделе кто-то вывихнул лодыжку, и потом «нам нужно где-то держать раствор для дезинфекции мозолей». Стелла взяла её измором. И однажды с раннего утра они вместе пошли за этой покупкой. Им пришлось ждать открытия в золотом солнечном свете — от которого заиграл кристаллами фасад универмага «Опрентан». Примечание. Буквально с французского «Весна». Один из старейших универмагов Парижа, открывшийся в 1864 году. Эта штуковина стоила сотни франков и должна была стать сюрпризом для мадам. «Вручать будешь ты, Стелла», — предложила Алабама. «Я только оплачу. Ты не можешь позволить себе такое расточительство». «В самом деле», — скорбно отозвалась Стелла, «у меня ведь нет мужа, который готов нести все расходы». «Иля...» Примечание — увы. «Я во многом себе отказываю», — строго ответила Алабама. Не могла же она злиться на эту бесформенную унылую польку. Мадам была недовольна. «Это нелепо», — сказала она. «В раздевалке и так не повернуться, куда нам девать такой ящик». Увидев горячечные, слипшиеся от расстройства глаза Стеллы, она отыграла назад. «Но вещь очень полезная, пусть стоит, только ты не должна тратить на меня деньги». Она поручила Алабаме следить, чтобы Стелла больше не покупала ей подарков. Мадам негодовала насчет изюма и лакричных леденцов, которые Стелла подбрасывала ей на стол, и насчет русского хлеба, который та приносила в маленьких пакетиках, Хлеб с запечённым внутри сыром и хлеб с сахарными шариками, хлеб с тмином и вязкие черные, трагичные на вид хлебцы и пахнущий невинностью горячий хлеб только-только из духовки и затхлые эпикурейские хлебы из иудейских пекарен. Всё, на что Стелла могла наскрести денег, приобреталось для мадам. Вместо того, чтобы одернуть Стеллу, Алабама проникалась ее бессмысленным транжерством. Сама она не могла носить новую обувь, ноги вечно были стерты. Ей казалось преступлением появляться в новых платьях, благоухающих одеколоном, и на весь день развешивать их по стенам студии. Ей именилась, что она добьется большего, если будет ощущать себя бедной. Пренебрегая массой возможностей сделать свой личный выбор, она тратила стофранковые купюры из своего кошелька на цветы и наделяла букеты достоинствами вещей которые могла бы купить в иных обстоятельствах, волнующей прелестью новой шляпки, самоуверенностью от нового платья. На свои деньги она покупала чайные розы вместо атласной парчи в стиле ампир, белую сирень и розовые тюльпаны, подобные изделиям из кондитерской глазури, алые розы взамен томика Виона, черного и бархатистого, словно крыло насекомого. Холодные синие гортензии, чистые, как свежештукатуренная стена, хрустальные капельки ландышей, вазон с настурциями, напоминающими чеканку по латуни, вылепленные из пены анемоны и злонамеренные попугайные тюльпаны, царапающие воздух своими зазубренными венчиками и сладострастные сплетающиеся пармские фиалки. Она покупала лимонно-желтые гвоздики с запахом карамели и садовые розы, багровые, как малиновый пудинг, и разнообразные белые цветы, какие может вырастить только флорист. Она дарила мадам Гордении подобные белым лайковым перчаткам и незабудки с прилавков Мадлен, и грозные стрелы гладиолусов, и нежные, разве что не урчащие, черные тюльпаны. Она покупала цветы, больше похожие на салатные листья, и цветы, больше похожие на фрукты, а еще жанкели и нарциссы, маки и растрепанный кукушкин цвет, и цветы с великолепными плотоядными чертами, будто прямиком от Ван Гога. Она присматривалась к заполненным стальными шарами витринам и выставкам кактусов «Близ Рю товару окраинных торговок, которые продавали в основном декоративные травы и лиловые ирисы, к ассортименту цветочников «Ревгош», чьи магазины ломились от композиции в рамках, и куличным где крестьяне освежали свои розы ярко-абрикосовой краской и вставляли проволоку в головки тонированных пионов. Примечание. Франсуа Вион. Годы жизни 1431 и после 1463 Французский поэт, первый французский лирик позднего Средневековья. второе Мадлен. Элитный район Парижа, в котором находится Елисейский дворец. Официальная резиденция президента Франции. 3. Жан-Кель, Вид нарцисса. 4. Рю де ля Пе. Фешенебельная торговая улица в центре Парижа. Трата денег играла в жизни Алабамы большую роль до того, как она в процессе своей работы утратила нужду в материальных приобретениях. В студии не было состоятельных девушек, за исключением Нордики. Та приезжала в студию на Роллс-Ройсе и занималась в паре с Олейсией, весьма практичной особой, которая ничем не уступала выпускницам Бринмора. Именно Алейсия отбила его высочество у Нордики. Однако Нордика осталась при деньгах, и как-то у девушек все получилось. Нордика, более миловидная, была подобна светловолосому восклицанию, но за делами лорда заживое именно Лейсия. Нордика трепетала от прозрачного возбуждения, которое пыталась подавить. Поговаривали, что в балете возбуждение Нордики губило все ее костюмы. Нордика не могла вибрировать в безвоздушном пространстве, и подруге удалось вернуть ее на землю, чтобы она хотя бы оставила себе машину. Обе грозились уйти из студии мадам, потому что Стелла прятала за их зеркалом недоеденную банку креветок, где те медленно скисали. Стелла внушала девушкам, что запах идет от нестиранных вещей. Когда вскрылась правда, бедной Стелли не было пощады. Ей льстило, что в одном с у классе присутствуют шикарная Нордика и ее подруга, почти то же самое, что зрители. «Палисанна», — сказали они Стелли, — «и дома-то есть креветки неприлично, а уж притащить их сюда, как зловонную бомбу — примечание, шалунья». Дома у Стеллы было не повернуться. Даже чемодан приходилось втискивать в чердачное окно, так что половина его торчала снаружи. Банка креветок удушила бы ее в этом крошечном пространстве. «Забудь», — сказала Алабама, — «я свожу тебя поесть креветок у Прюнье». Примечание. Первый рыбный ресторан, открытый ресторатором Альфредом Прюнье в Париже в 1872 году. Мадам называла дуростью приглашение Стеллы к премье на ужин с креветками. Ей самой были памятны те дни, когда они с мужем вместе уминали икру вблизи вонючей скотобойни на Рю-Дюфо. Предвестием катастрофы стал для нее на всю жизнь воображаемый образ устричного бара. Поход к премье неминуемо должен был повлечь за собой революции, бедности и тяготы. Мадам была очень суеверна никогда не брала чужие булавки, никогда не танцевала в лиловом и почему-то мысленно связывала неприятности с рыбой, на которую была падка, пока могла себе ее позволить. Мадам очень опасалась любой роскоши. От шафрана в супе Буэйабес у Алабамы под глазами выступил пот, а барсак стал безвкусным. Во время ланча, сидя напротив неё, стала ёрзала и что-то заворачивала в салфетку — Ресторан не произвел на девушку того впечатления, на какое рассчитывала Алабама. «Барсак — это вино вроде монастырского», — рассеянно подсказала Алабама. Стелла украдкой доставала из нескончаемого супа свой улов. Слишком захваченная этим процессом, она не ответила. За таким занятием она смахивала на расхитительницу могил. «Что, собственно, ты делаешь, Машер?» Алабаму раздражало отсутствие устелы заметного воодушевления. Она зареклась приводить бедных в заведения, рассчитанные на богатых. Это, как выяснилось, пустая трата денег. «Ш-ш-ш! Машар Алабама, жемчужины, вот что я выловила. Крупные целых три штуки. Если узнают официанты, они заберут их в пользу заведения. Потому-то я и устраиваю тайник в салфетке. Честно? Удивилась Алабама. «Ну-ка покажи». «Когда выйдем на улицу, уверяю тебя, это так. Мы разбогатеем, и ты заведешь себе балетную трупу, а я буду в ней танцевать». Примечание. Буэобес. марсельское уха. Сложный суп из нескольких сортов рыбы с предварительно обжаренными морепродуктами и тушеными овощами. Барсак. Сладкое белое вино категории «Сотерн». Девушки, затаив дыхание, покончили с трапезой. Стелла слишком разволновалась, чтобы высказывать обычные возражения по поводу оплаты чека. В бледной волокнистости улицы они бережно развернули салфетку. «Мы купим подарок мадам», — ликовала Стелла. Алабама вгляделась в округлые желтые бусины. «Это же глаза Амара», — выпалила она. «Мне-то откуда знать? Я никогда Амаров не пробовала» флегматично заявила Стелла. «Подумать только. Прожить всю жизнь с единственной надеждой найти жемчужины. Они же большие деньги. И вот тебе неожиданность, томленная в глубинах Буэбеса. Это как в детстве. Ты, уставившись в землю, выискиваешь обороненный кем-нибудь грош. Только детям нет нужды тратить свою находку на хлеб, изюмы, аптечки». Рабочий день в студии начинался с уроков Алабамы. В холодном помещении кашляла уборщица. Не ощущая боли, она запускала пальцы в пламя мазутной печки, чтобы загасить фитиль. «Бедная женщина», — сокрушалась Стелла. «А ведь она замужем, и муж избивает ее по ночам. Она показывала мне следы. Ее муж на войне лишился челюстной кости. Быть может, нужно ей что-нибудь подарить?» «Даже не заикайся, Стелла, мы не можем жалеть всех подряд». Идея Стеллы запоздала. Алабама сама заметила чёрную запёкшуюся кровь под женскими ногтями, где они растрескались от жесткой щетки и ледяной жавелевой воды. Примечание — чистящее средство, отбеливатель. Она дала уборщице десять франков и возненавидела ее за принуждение к жалости даже без учета других подробностей, невыносимо было видеть, как женщина работает в холоде и удушающей пыли, рискуя получить астму. Стелла очистила стебли от розовых шипов и собрала с полу опавшие лепестки. Они с Алабамой дрожали от холода и двигались быстро, чтобы согреться. «Покажи мне еще раз то, чем у тебя учила мадам на индивидуальных уроках», упрашивала Стелла. Алабама раз за разом демонстрировала ей напряжённое с задержкой дыхания сокращение и раскрепощение мышц для достижения высоты прыжка. Годами делая одно и то же, и через три года, возможно, сумеешь поднять себя на дюйм выше. При этом, конечно, всегда есть вероятность, что не сумеешь. И ты должна, когда уже бросила свое тело вверх, дать ему упасть на взлете. Вот так. Она с великолепной легкостью подняла свое тело с пола и бессильно опустилась, подобно сдувшемуся шарику. Ну, из тебя, конечно, выйдет балерина, благодарно выдохнула девушка. Только ума не приложу. Зачем так убиваться? Ты ведь уже заполучила мужа. Неужели непонятно? Я ничего не пытаюсь заполучить. По крайней мере, так мне кажется. Наоборот, я пытаюсь в себе кое-что искоренить. С какой целью? чтобы сидеть, как сейчас, в ожидании урока и чувствовать, что мое отсутствие, принадлежащий мне час, остался бы не занят и томился в ожидании меня. Твой муж не злится, что тебя вечно нет дома? Злиться до такой степени, что мне приходится бывать дома еще реже, чтобы избежать скандалов по этому поводу. Он что, не любит балет? Никто не любит, только танцоры и садисты. Ты неисправима. Давай, поучи меня насчет меня. У тебя ничего не получится. Ты слишком толстая. А ты учи меня. Я хотя бы смогу выразить то, что нужно, аккомпанируя твоим уроком. Когда Алабаме не давалось Адажу, она с немой, плохо сдерживаемой яростью, обвиняла Стеллу. «Ты слышишь что-то вдалеке», — подсказывала мадам. У Алабамы не получалось линиями своего тела передать восприятие на слух. Ей было унизительно слушать бедрами. «Я слышу только аккордовый диссонансы Стеллы», со злостью прошептала она. «Даже такт не соблюдает». Когда ученицы ссорились, мадам уходила в сторону. «Музыку должен вести за собой танцовщик», отрезала она. «В балете нет мелодий». Однажды во второй половине дня зашел Дэвид в компании старинных знакомых. При их появлении Алабама напустилась на Стеллу. «Мои уроки? Это тебе не цирк! Зачем ты их впустила?» «Так ведь пришел твой муж! Не могу же я загораживать собой дверь, как дракон какой-нибудь!» «Фали, кабриоль, кабриоль, фали, субрысо фали, купе, балане, балане, балане, пады баск-де-тур!» «Примечание. Фали. Прыжок с двух ног на одну...» который сразу после приземления, свободная нога плавно проводится через первую и четвертую позиции и на нее переносится центр тяжести. Кабриоль. Прыжок, при котором одна нога ударяется а другую снизу вверх, один или несколько раз. Субресо. Прыжок с двух ног на две с большим отлетом из пятой позиции в пятую. Вспомогательное движение перед прыжком или другим «па». Купе. Вспомогательное движение перед прыжком или другим «па». Балане – прыжок на одной ноге или вскок на пальце с продвижением заработающей ногой. Падебаск – прыжок с ноги на ногу. Детур – стандартное движение в мужском танце. Прыжок из пятой позиции, два оборота в воздухе, приземление в пятую позицию. Фали, кабриоль, кабриоль, фали, субресов, фали, купе, балане, балане, балане, подебаск, де тур. А не сказки ли это венского леса? спросила высокая, стильная Дики, разглаживая на себе платье. Не понимаю, почему Алабама не выбрала для себя что-нибудь из Неда Уэйберна, сказала элегантная мисс Дуглас, чья прическа выглядела как саркофаг из парфира. Желтая послеполуденное солнце вливала в окна. Теплый ванильный соус. Фали Кабриоль». Алабама даже прикусила язык. Подбежав к окну, чтобы сплюнуть быстро выступившую кровь, она всем своим существом чувствовала присутствие рядом с собой этой женщины. Между тем кровь тонкой струйкой стекала у нее по подбородку. «Что случилось, Эссари?» «Ничего. Примечание. Милая». Мисс Дуглас возмутилась. «Я считаю так работать, буквально с пеной у рта». Это сущий кошмар. Чудовищно, — добавила Дики. Она же никогда не сможет встать в гостиной и изобразить вот такое. Тогда какой в этом прок? Алабама никогда не ощущала, что так близка к цели, как в этот момент. Кабриоль, Фалли, почему? Это то, что понимали русские и почти понимала Алабама. Она чувствовала, что ни нипочем не пропустит тот миг, когда начнет слушать руками и видеть ногами уму непостижимо. Ее знакомые даже не сомневались, что слушать нужно исключительно ушами. В том-то и заключалось это почему. В Алабане нарастала яростная приверженность своей работе. С какой стати от нее требуют разъяснений? Примечание. Нет, Уэйверн. 1874-1942. Американский хореограф. «Жду тебя в бестро на углу» говорилось в записке Дэвида. «Побежишь следом за своей компанией?» Без всякого интереса спросила мадам, пока Алабама это читала. «Нет», — отрезала Алабама. Русская вздохнула. От чего же нет? Жизнь слишком печальна, и я после урока буду слишком грязной. Что собираешься делать дома одна? Шестьдесят фуэте. Не забудь о дебуре. «Почему я не могу выполнять те же фигуры, что и Ариена?» — горячилась Алабама. «Или, по крайней мере, Нордика?» Стелла говорит, «Я танцую почти так же хорошо». По этой причине мадам провела ее по хитросплетениям вальса из павильона Армиды. И Алабама поняла, что ее исполнение больше похоже на детские прыжки через скакалку. Примечание. Павильон Армиды однактный балет на либретто художника Александра Бенуа, автор музыки Николай Черепнин. Он же в 1909 году дирижировал на парижской премьере спектакля. Вот видишь, сказала мадам. Пока не получается танцевать у Дягилева непросто. Репетиции Дягилев назначал на 8 утра. Его артисты уходили из театра около часу ночи после обязательной работы со своими маэтро де балет. Они шли прямо в студию. Дягелев требовал от всех постоянного нервного тонуса, чтобы движение, которое они приравнивали к танцу, стало для них необходимостью, как наркотик. Они работали маниакально. Однажды у него в трупе состоялась свадьба. Алабама удивилась. В студию девушки стекались прямо в уличной одежде, в шубках и теневом мажуре. Выглядели они старше обычного. В них появилось достоинство, происходившее от осознания красоты собственных тел. Если они весили больше 50 килограммов, Дягелев выражал возмущение своим высоким, безгливым голосом. «Худеть надо! Не могу же я отправлять своих танцовщиц в спортивный зал, чтобы подогнать их под продажу. Он никогда не усматривал в этих девушках танцовщиц за исключением звезд. Все их убеждения определялись безоглядной культовой преданностью его гению. От других артистов их отличало подчинение настоятельному требованию раствориться в единой цели его балета. У него в постановках не было путит мармит, как не было их в тех личностях, которые он порой формировал даже из оборванных русских бродяжек. Все они жили ради балета и своего учителя. Примечание с французского «Мелких любимчиков или изгоев». «Что ты хлопочешь лицом?» — язвительно вопрошала мадам. «Мы тут не кино снимаем. Изволь, еле-ка, возможно, оставлять его невыразительным. Раз, два, три, раз, два, три». «Покажи мне, Алабама!» — в отчаянии выкрикнула Стелла. «Как я могу тебе показать? У меня у самой не получается!» — раздраженно бросила она. Ее злило, когда Стелла записывала их обеих на один урок. Она твердила самой себе, что не станет больше выручать Стеллу деньгами, пусть знает свое место. Но та подходила к ней со слезами на глазах, принося с собой запах грубой лести и превратностей жизни, чтобы всучить купленное для Алабамы яблоко или кулек мятных леденцов. И Алабама все равно отдавала ей 10 франков за яблоко. Если бы не ты, приговаривала Стелла. «Как бы я тут выжила? Мой дядя больше не может слать мне деньги. А как ты собираешься выжить после моего отъезда в Америку? Другие приедут, возможно, из Америки». Стелла неосмотрительно улыбнулась. Хотя она и болтала без умолку о тяготах, подстерегающих ее впереди, ей было не под силу задумываться дальше, чем на один день вперёд. Подкидывать стеле деньги взялась новенькая по имени Малина. Планируя открыть собственную студию, если удастся переманить достаточное число учениц из классов мадам, она предложила Стеле поработать у нее аккомпаниатором. Малину подталкивала к такому вероломству ее мать, сама в прошлом танцовщица, но не первого ряда. Её мать заплыла жиром, как те сардельки из кулинарной лавки, что поддерживали в ней жизнь — и наполовину ослепла от бытовых неурядиц. Не выпуская ларнеты из своих пухлых сальных рук, она испытующе разглядывала дочь. «Вот смотри», — делилась она со Стеллой, «даже Павлова не способна так выполнять с пуант. Никто не сравнится с моей малиной. Ты уговоришь своих подруг перейти к нам в студию?» Примечание. Прыжки на пуантах. У малины была архитическая грудная клетка, поэтому, танцуя, она будто хлестала кого-то кнутом. «Малина цветочек — цветочек!» — говорила эта дама почтенных лет. Когда малина потела, от нее пахло луком. Малина изображала любовь к мадам. Занималась она уже давно. Ее мать считала, что мадам просто обязана устроить девочку в русский балет. Когда Стелла перед занятием опрыскивала паркет, лейка выскользнула у нее из рук, и вся вода вылилась на то место, где в ряду стояла малина. Таня осмелилась пожаловаться, предполагая, что мадам заподозрит ее во враждебности. «Фали, Кабриоль, Кабриоль, фали!» Малина поскользнулась в луже и разбила коленную чашечку. «Я знала, что наша аптечка пригодится», сказала Стелла. «Ты поможешь мне наложить повязку Алабама? Раз, два, три, розы завяли!» С укором напомнила Алабаме Стелла. Она выпрашивала старые кисейные юбки, которые не сходились у нее на спине, и образовывали непристойный зазор над сомнительной чистотой трико. А лобами их шили с четырьмя оборками на широкой, охватывающей бедра полосе. Отпаривание их во французской прачечной стоило 5 франков. Одна была в красную и белую клетку, для погоды схожей с нормандской, другая зеленовато-жёлтая, цвета шартреза для декаденских дней. Розовая для уроков в полдень, небесно-голубая для времени ближе к вечеру. По утрам ей больше всего нравились белые юбки, которые лучше всех гармонировали с бесцветным отражением на стеклянной крыше. На корсаж она покупала хлопчатобумажные рубашки для езды на велосипеде и давала им выцвести на солнце до пастельных оттенков. Желтовато-красные носились поверх розового, зеленые поверх бледного зеленовато-желтого. Обнаружение новых сочетаний стало для Алабамы игрой. Привычная броскость, отличавшая ее уличную одежду, в этой менее ограниченной среде расцветала ярким цветом. Для каждого настроения служил свой цвет. Дэвид жаловался, что ее спальня пропахла одеколоном. В углу была постоянно свалена куча нестиранной одежды, принесённой из студии. Пышные оборки юбок не влезали в шкафы и ящики. Доводя себя до изнеможения, она не замечала, что творится в комнате. Однажды зашла Бонни, чтобы пожелать ей доброго утра. Алабама опаздывала. На часах было полвосьмого. От влаги ночного воздуха юбка утратила крахмальную упругость. В досаде Алабама обернулась к Бонни. «Ты сегодня не чистила зубы?» — раздраженно указала она. «Нет, чистила». С вызовом ответила малышка, которую разозлило материнское подозрение. «Ты сама говорила, первым делом надо зубы чистить». «Я-то говорила, но ты решила сегодня пропустить». «Да у тебя на передних зубах следы бриоши», — не унималась Алабама. «И что?» Я щеткой чистила. «Не ври мне, Бонни», — возвелась Алабама. «Сама ты все врешь», — безрассудно вспылила Бони «Не смей так со мной разговаривать». Алабама скрутила дочку и ощутимо шлепнула пониже спины. Краткий резкий звук шлепка дал ей понять, что она применила больше силы, чем намеревалась. Раскрасневшись, они с дочерью, осуждающе уставились в лицо друг дружке. «Прости», — жалобно выдавила Алабама, — «я не хотела сделать тебе больно». «Тогда зачем дерешься?» — в девочке заговорила горькая обида. Только лишь хотела тебе показать, что дурной поступок не остается безнаказанным. Она не верила в то, что говорит, но должна была предложить хоть какое-то объяснение. Из квартиры Алабама выходила в попыхах. В коридоре она миновала комнату Бонни и остановилась у следующей двери. «Мадемуазель? вы, oui, мадам? Сегодня утром Бонни чистила зубы». «Естественно. Мадам не велела, чтобы это распоряжение выполнялось сразу после подъема. «Хотя лично я считаю, что это разрушает эмаль». «Чёрт побери», — злобно пробормотала Алабама себе самой. «Но крошки ведь были». Бонни теперь наверняка мучается, какие найти слова, чтобы загладить эту несправедливость. Как-то днём в отсутствие мудмуазель няня привела Бонни в студию. Танцовщицы баловали девочку сверх всякой меры. Стелла совала ей леденцы и шоколадные конфеты. Бонни давилась и отплевывалась, продираясь руками через растаявший шоколад, залепивший ей рот. Но Лабама с такой суровостью потребовала от нее соблюдения тишины, что Бонни даже боялась кашлянуть. Постукивая по спине задыхающуюся красную, как рак девчушку, Стала вывела ее в вестибюль. Ты тоже будешь танцевать? спросила она, когда подрастешь. Нет, решительно ответила Бонни. Быть такой, как мама. «Это уж слишком. Раньше она добрее была». «Мадам», — сказала няня, — «меня просто поразили ваши успехи, честное слово. Вы почти догнали остальных. Вам это определенно на пользу». «Господи», — вспылила Алабама. «У каждого должна быть какая-нибудь отдушина, а мадам даже не играет в бридж», — гнула свое няня. «Мы находим себе отдушину, а она тут же начинает нас душить». Алабама хотела сказать «заткнись». «И так всегда, верно?» Когда Дэвид предложил, что еще разок зайдет к ней в студию, Алабама взвелась. «А что такого?» — удивился он. «Мне казалось, тебе будет приятно, если я посмотрю, как ты занимаешься». «Тебе этого не понять», — эгоистично ответила она. «Ты увидишь только одно, что мне ставят исключительно те задачи, с которыми я не справляюсь, и будешь меня расхолаживать». «Балерины всегда работали за пределами своих возможностей». «Зачем дебуле?» — сделала ей замечание мадам. «С этим ты уже справляешься сносно». Примечание. Дебуле. Серия быстрых и компактных поворотов на полтура на каждой ноге в одном направлении. «Ты такая худышка», — покровительственно говорил ей Дэвид. «Тебе ли себя истязать? Надеюсь, ты понимаешь, самая жесткая граница в мире искусства — пролегает между дилетантом и профессионалом. «Наверное, ты имеешь в виду нас с тобой», — задумчиво проговорила она. Знакомым он демонстрировал ее как одну из своих картин. «Вы пощупайте, какая у нее мускулатура», — предлагал он. Ее корпус был у них едва ли не единственной точкой соприкосновения. Сайон и ее, ее тщедушным теле уже светились нарастающим отчаянием, а лобаму изнутри сжигала усталость. Примечание выпуклости. Успехи Дэвида принадлежали ему одному. Он заработал себе право судить, и Алабама чувствовала, что ничего больше не может дать этому миру и не способна избавиться от того, что забрала. Надежда поступить в труп Дягелева Дягилева всегда была при ней, подобно охранительному собору. «Ты не первая пытаешься обучиться балету», — говорил Дэвид. «Не стоит по этому поводу ханжествовать». От тоски Алабама подпитывала свое честолюбие сомнительным, но щедрым пайком лести Стеллы. В студии та по-прежнему была объектом насмешек. Девушки недобрые и завистливы, вымещали свою досаду и дурной нрав на неуклюжей, тяжеловесной польке. Она старалась всем угодить, но только путалась под ногами и листила всем без разбора. «Где мое новое трико? 400 франков за него отдала!» сердилась Арьена. Мне непосредством четыре сотни на ветер выбрасывать. В студии никогда раньше воришек не водилось». Свирепо обводя взглядом танцовщица, она впилась глазами в Стеллу. Чтобы пресечь нарастающие потоки оскорблений, пришлось звать мадам. Оказалось, Стелла засунула этот реко в шкафчик Нордики. Нордика гневно заявила, что теперь ей придется нести свои блузы в химчистку. Она хватила через край. Арьена отличалась аккуратностью. Стелла поставила за Арьена Киру, чтобы той было легче учиться, копируя безупречную чужую технику. Красавицу Киру выделяли длинные каштановые волосы и выпуклые чувственные формы. Она была протеже, никто не знал, чья именно, однако двигаться, кроме как по указке, оказалась неспособна. «Кира!» — визжала Арена — «будет мне только мешать. У станка спит, на полу спит». «Можно подумать, назначила себе лечение покоем». У Киры сорвался голос. Арьена, залебезила она, — «поможешь мне освоить батри?» Примечание. «Батри» — прыжковые движения, орнаментированные заносками, то есть ударами одной ноги, а другую — в воздухе. «Тебе никогда не освоить батри», — бушевала Арена. «Скажи спасибо, если освоишь батри де кузин». Примечание. «Батарею кухонной утвари». «А Стелли советую зарубить на носу, что я привыкла сама выбирать себе продаже. Когда Стелли все же пришлось попросить Киру передвинуться к самому концу станка, та расплакалась и побежала к мадам. стелли ты какое дело, где я стою?» «Никакого», — ответила мадам. «Но коль скоро она здесь днюет и ночует, считай, что она тут вроде мебели». Мадам всегда была немногословна. Видимо, она ожидала конфликтов. Иногда она обсуждала качество желтого или вишнёвого цвета или преимущество Мендельсона. От Алабамы вечно ускользял смысл ее речей. Он тонул в русском языке, будто в скорбных пучинах мраморного моря. Темные глаза мадам походили цветом на лиловато-бронзовые тропки в осеннем буковом лесу, где плесень мокнет от тумана А из под глинистого грунта, сохранившего след ноги, выбиваются чистые, свежие озерца. Ряды учениц раскачивались послушными приливыми бакинами в унисон с жестами рук педагога. Хотя ученицы почти никогда не переходили на этот причудливый восточноевропейский язык, все они, обладая музыкальным слухом, понимали. Зазвучала проникновенная колыбельная интерлюдия из Клеопатры. Это означает, что мадам измучена их самоуверенностью, а если аккомпанемент начинается с Брамса, значит, урок обещает быть увлекательным и сложным. Создавалось впечатление, будто вся жизнь мадам сводится к работе, а само ее существование ограничено творчеством. Примечание. «Клеопатра». однактный балет в постановке Фокина — Переработанные из балета Египетские ночи по предложению Дягилева для первого балетного русского сезона в 1909 году. Стелла, где живет мадам? полюбопытствовала Алабама. Ты еще спрашиваешь, Маша Ее дом-студия, ответила Стелла, по крайней мере, для нас. Урок Алабамы прервали мужчины с измерительными рейками. Они по-хозяйски расхаживали по паркету делая тщательные замеры и расчеты, а в конце недели явились вновь. «Что происходит?» — забеспокоились девушки. «Нам придется переехать, Шари, печально ответила мадам. «Из моего помещения делают киностудию». На своем последнем уроке Алабама поискала за демонтированными сегментами зеркала потерянные пируэты «Финалы тысяч арабесков». Там не оказалось ничего. Только густая пыль, до да следы шпилек для волос, ржавчиной вросших в стену на месте огромной рамы. Я подумала, не закатилось ли что-нибудь туда. Застенчиво объяснила она в ответ на любопытный взгляд русской. И увидела, что ничего там нет. Развела руками мадам. Но в моей новой студии тебя, возможно, поджидает балетная пачка, добавила она. Ты просила тебе сообщить. Кто знает, «Быть может, в ее складках ты что-нибудь отыщешь». Этой чудесной женщине грустно было покидать выцветшие стены, которые впитали ее труд. Здесь с Алабамы сошло семь потов, которые размягчили изношенный пол. Здесь она работала с бронхитным жаром, укращая сквозняки в зимнее время, когда в церкви Сен-Сюльпис горели свечи. Ей тоже очень не хотелось отсюда уезжать. Они со Стеллой и Ариеной помогали мадам перевозить груды старых бесхозных юбок, поношенных пуантов и брошенных чемоданов. Пока они с Ариеной и Стеллой сортировали и разбирали эти вещи, хранившие запах борьбы за красоту пластики, Алабама наблюдала за русской. «Что скажешь?» — спросила мадам. «Да, это очень печально», — непоколебимо сказала она.